шестое небо. Любитель, совместитель, дилетант все эти прозвища сношу без гнева. Да, я не мастер, да, я долетал не до седьмого, до шестого неба. Седьмое небо хоры совершенств, шестое небо это то, что надо. И если то, что надо, совершил, то большего вершить тебе не надо. Седьмое небо — это блеск и лоск и ангельские нелюдские звуки. Шестое небо — это ясный мозг и хорошо работающие руки. Седьмое небо — вывеска, фасад. Излишества, колонны, все такое. Шестое небо — это дом и сад, И ощущение воли и покоя. Шестое небо — это взять Берлин, Конец войне, томительный и длинный. Седьмое небо — это свод былин, Официальных о взятии Берлина сам завершу сравнение мои и бережно сложу стихов листочки над и не надо ставить точки и читается без точки